Глава двадцать шестая «Заходи, Лэй!» «Как? Как он узнал, что это я?» «У меня характерный стук?» «И Лэй? Не пёрышко?» Я приоткрыла тяжёлую деревянную дверь, потом толкнула её дальше. В комнате было так темно, что я не сразу заметила Джареда, развалившегося в кресле из воловьей кожи с откидной спинкой. С тех пор, как он рассказал историю своей матери, мне казалось, что в воздухе витает запах ржавчины и соли. Я закрыла за собой дверь, глядя на профиль Джареда, очерченный бледным светом. Ты забыл свой пиджак. Я протянула его ему, что было бессмысленно, учитывая разделявшее нас расстояние. Мужчина не потянулся за пиджаком, а я не подошла ближе. Просто брось его на кровать, настороженно сказал он. Я шагнула к кровати с балдахином и аккуратно положила пиджак на заправленное серо-стальное одеяло. Я одолжила у тебя деньги, чтобы заплатить за такси, сказала я прежде чем повернуться. Я всё верну тебе позже. Если ты одолжила одну из купюр, то должна была заметить, что у меня их много, поэтому можешь не возвращать. Взгляд Джареда был прикован к золотому ножу для вскрытия писем, который он медленно вращал указательными пальцами. Каждый раз, когда лезвие ловило отблеск настенного фонаря за окном, луч света падал на щетину, аристократический нос и завиток чёрных ресниц, прежде чем исчезнуть в непослушных локонах тёмных волос. "Я не принимаю пожертвования, Джаред. Подарок это не пожертвование". Мне нельзя брать деньги. Ни твои, ни чьи-нибудь ещё. Он не ответил, даже не удостоил меня взглядом. Тогда я перешла к делу, которое привело меня сюда. Я не знала, что у тебя есть двоюродный брат. Нож для писем замер. Он со стороны твоей матери или твоего отца? Мужчина не отрывал взгляда от предмета в своих руках. Джарет Тебе когда-нибудь говорили, что ты задаёшь слишком много вопросов? А тебе когда-нибудь говорили, что ты слишком часто уклоняешься от ответов? Я скрестила руки на груди. Расскажи, как вы с Сашером связаны. И я уйду. Ты часто угрожаешь своим уходом. Не стоит угрожать тем, что не в твоей власти. Мои руки упали. Я могу уйти, когда захочу. Тогда выйди за мою дверь и никогда не возвращайся. Его рот едва открывался, но я слышала каждое слово громко и отчётливо. Слишком громко и слишком отчётливо. Джаред, пожалуйста, я всего лишь хочу помочь, чтобы выйти замуж за грёбаного прекрасного принца? Я отшатнулась. Когда кто-то срывался на меня, моим первым порывом был побег. Но вторым отпор. Я сжала кулаки настолько сильно, что ногти впились в ладони. Какая тебе разница, за кого я выйду замуж? Отчаянно хотелось добавить, что я больше не хочу выходить замуж. Во-первых, мой предполагаемый муж сегодня вечером предстал передо мной не в лучшем свете. И во-вторых, в ободоне я ни за что не соберу недостающие перья до истечения месяца. и права, наконец произнёс Джаред. Мне всё равно, кто станет твоим мужем. Моё дыхание вырывалось короткими рывками, как будто я бежала всю дорогу от Лейлы до суда демонов. А почему бы тебе не рассказать, откуда ты его знаешь, Ле? Моё искалеченное имя, слетевшее с губ Джареда, ударило меня под дых. Я первая спросила: Нам не по 10 лет. Ты в моём доме, в моей спальне. Каждая фраза ощущалась толчком, но завершающий удар был нанесён, когда он сказал: "И я потакал твоим мелким прихотям с тех самых пор, как ты появилась в моей жизни". Поэтому я спрашиваю ещё раз. Откуда ты его знаешь? В висках неприятно пульсировало. Я была измучена, из-за усталости и обиды. Джаред повысил голос и бросался оскорблениями. Но я не была ему врагом. Ашер это тот мужчина, за которого я хотела выйти замуж. Пока в комнате царило молчание, я отчаянно пыталась унять боль в груди из-за разбитых надежд и растраченных впустую чувств. "Почему я не удивлён?" Насмешка в его голосе. заставило моё сердце снова учащённо забиться. Хотела, повторила я, сделав ударение на прошедшем времени. Он бросил меня одну на тротуаре, потому что я задавала слишком много вопросов. Я фыркнула, хотя это было совсем не смешно. Видимо, я раздражаю всех мужчин в твоей семье. Осталось только Тристану пожаловаться на моё бессмысленное любопытство и вышвырнуть меня отсюда. Хотя я и не могла хорошо рассмотреть зрачки Джареда со своего места, казалось, что они истекали кровью, заполнив его радужки, а затем и белки вокруг них. Но это была всего лишь игра теней. Ни у кого глаза не могли потемнеть от века до века. Но именно так выглядели глаза Джареда в тот момент. Он оставил тебя одну на улице. Не делай вид, что тебе не всё равно. Джаред джал лезвие ножа для писем в кулаке. Я ожидала, что кровь потечёт по его запястью за закатанный рукав рубашки. Но лезвие должно быть было не очень острым. Кроме того, ты первый бросил меня, так что у тебя нет права судить его. Мой голос был тихим, но звенящая боль заполнила всю комнату. Лише Лизии известно, почему уход Джареда так задел меня. «Он доверил меня Ашеру, а не оставил меня одну в незнакомом месте». Джаред сел и свесил свои длинные ноги с края сиденья, широко расставив ноги и напрягшись. «Я прошу прощения за то, что оставил тебя. Я сказала это не для того, чтобы получить извинения. Тебе следовало позвонить мне. Я бы приехал за тобой». Самым безумным было то, что я ему поверила. «Я не могла бы ответить. Я оставила свой телефон. Я чуть не сказала в гильдии, но вовремя опомнилась и выпалила: "Дома". Я трясущимися пальцами заправила прядь волос за ухо. Джаред проследил, как моя дрожащая рука опустилась обратно к бедру. Я сжала пальцы в кулак, чтобы подавить дрожь, прежде чем в его взгляде появится ещё больше жалости. Аша, мой двоюродный брат по материнской линии, сказал он. «Мои глаза распахнулись в удивлении из-за его добровольного признания. А я думала, что не дождусь от него ответа. Или что потребуется больше уговоров. Впервые мы встретились в тот день, когда моя мать...» Джаред тяжело сглотнул. Его кадык дернулся. «В тот день, когда моя мать умерла». Я вспомнила слова Тристана, Джарет потерял обоих родителей к 8 годам. И после смерти своей матери он уничтожил крылья каменного ангела. А потом я сопоставила это с тем, что тогда же он получил ранг тройки. Мои натянутые нервы зазвенели так сильно, что я заподозрила, что Джарет может их услышать. Напомни, как она умерла. Он разжал пальцы, чтобы показать золотой нож для вскрытия письма. заколола себя этим. Тонкая кровоточащая рана изуродовала его ладонь. Лезвие оказалось не таким тупым, как я думала. Сердце Ангела не могло остановиться из-за удара ножом, по крайней мере, пока у него были крылья. Значит, мать Джарреда была нефилимом. Но нефилимы не могли иметь детей. Так что Джарред должно быть был усыновлён. А это в свою очередь означало, что я ошиблась. И он не мог видеть нашу истинную сущность. Но внезапно всё это перестало быть важным. Она сделала это сама? Джаред швырнул нож для писем в книжный шкаф, где тот со звоном ударился о шарообразный стеклянный книгодержатель. Нет. Это сделал я. Я в ужасе уставилась на Джареда. Зачем? Тебе стоит убежать прямо сейчас, пёрышко. Он отвернулся. И на этот раз держись подальше от меня. Хотя я и старалась держаться подальше от чокнутых грешников, всё равно достаточно общалась с ними, чтобы понять: по-настоящему опасные люди не отводят глаз, когда угрожают. Они желают насладиться чужим страхом. Ты убил свою мать, Джарет, мягко повторила я. Он поднял подбородок, устремив на меня свои бездонные глаза. Почему тебя это удивляет? Моя душа давно прогнила. Сомневаюсь. Ты должна смириться с тем, что в некоторых людях нет ничего хорошего, и что я один из таких людей. Она причинила тебе боль? Причинила боль? Джаред мрачно усмехнулся. Я уже говорил тебе. Ей было плевать на меня, пёрышко. Снова прозвучавшее прозвище укрепило мою решимость докопаться до души, которая скрывалась под воздвигнутой им гранитной оболочкой. Почему ты всё ещё здесь? Убирайся, рявкнул он. Прекрати пытаться напугать меня. Джаред шагнул ко мне. Выражение его лица стало почти диким. Я стояла на своём. Последний вопрос. Конечно, нефилимы не могли иметь детей. Но он зачем-то уничтожил крылья ангела, и это заставило меня задуматься. Что если приёмная мать рассказывала ему истории о нас? Или по какой-то причине, которая противоречит всякой логике, он мог видеть наш истинный облик? Я позволила крыльям явить себя на свет, а затем расправила их так далеко, насколько смогла. Его взгляд метнулся к столбикам кровати с балдахином. Ты видишь их, не так ли? Их? спросил он скучающе. Посмотри на меня, Джарет. Медленно, как будто это причиняло ему физическую боль, он повернулся ко мне. Моё сердце замерло. Ты ведь знаешь, кто я? Заноза в заднице, пробормотал он. Кроме этого, невозмутимо ответила я. Рядом с его глазом дёрнулся нерв. Чувствуя, что Джареда будет труднее сломить, чем элизиумский кварц, не то чтобы я пробовала, но слышала, что сквозь него может пробиться только ангельский огонь, я подошла ближе. Человеческие руки проходили сквозь крылья как сквозь воздух, но создания с ангельской кровью в венах могли почувствовать наши перья. Я обхватила его пальцы, которые он сжал в кулак, и разогнула их. Удивительно, но он позволил. Не разрывая зрительного контакта, я поднесла его руку к своему плечу, а затем за него. На мгновение я испугалась, что ошиблась. что его пальцы проскользнут прямо сквозь мои перья. Но когда наши руки приблизились к моим крыльям, его дыхание около моего лба участилось. Прямо перед тем, как я положила его руку поверх крыльев, он начал сопротивляться, но было уже слишком поздно. Я подняла крыло, пока кончик не коснулся его ладони. Джаред вздрогнул так сильно, что всё его тело затряслось, и моё тоже. От его прикосновения по каждому стержню пробежала тягучая дрожь, заставив затрепетать мои лопатки. Я решила, что это было связано с открытием, что мой грешник ангел, а никак не с ощущением его кожи на моих перьях. Его глаза вспыхнули, а затем заискрились, как Эйфелева башня в ночи. Я сглотнула, пытаясь унять дрожь, пробирающую до костей крыльев. Ты один из нас. прошептала я охрипшим от потрясения голосом Но как родила ли Джарада его мать Нефилим или он умудрился сбежать из гильдии прежде чем кости его крыльев смогли материализоваться Я получила ответ Так что осторожно отпустила его запястье Хотя глаза Джарада продолжали мерцать он отдёрнул руку Я ничуть не похож на вас прорычал он, брызгая в меня слюной. В отличие от тебе подобных, я не стремлюсь делать добро ради личной выгоды, чтобы улучшить свою душу или отрастить те придатки, которые, по твоему мнению, делают тебя лучше остальных. Он отступил назад, затем пронёсся мимо меня, хватая свой пиджак с кровати. Джаред! Я так резко развернулась, что мои перья затрепетали. Что ты делаешь? она, что ты оказалась неспособна. Ухожу. Прежде чем я успела сделать вдох, он широко распахнул дверь спальни и затопал вниз по лестнице. Его яростные шаги эхом отдавались от ковра, а затем от мрамора. Когда ещё одна дверь с лязгом захлопнулась, сотрясая стены дома, я обернула крылья вокруг себя. Мои перья содрогнулись, Его слова пронзали меня всё глубже и глубже. «В этом нет ничего личного. Ничего личного. Тогда почему казалось, что он ненавидит меня?» Слеза скатилась по моей щеке, и я подняла руку, чтобы вытереть её, но замерла при виде своей кожи. Я приписала блеск в глазах Джареда эмоциональному потрясению, но сиять их заставил не вид моих крыльев. А вид моей кожи. Вернее, её отражение. Я только что тлела из-за Джарреда Адлера. Ох, великий Лизем, что со мной не так? Должно быть, у моего тела был серьёзный изъян, иначе почему оно хотело соблазнить кого-то, кто ненавидил всё, чем я являюсь? Всё, во что я верю, кого-то, кто убил свою собственную мать. Я молча наблюдала, как сияет моя кожа. Затем вышла из оцепенения и попыталась понять, как выключить это нелепое свечение. Поскольку я никогда не тлела, то понятия не имела, как это работает. Я только знала, что я в состоянии контролировать это. Должно быть, моя плоть загорелась из-за слишком быстро бьющегося сердца. Я глубоко втянула воздух. а затем долго выдыхала пока лёгкие не свело судорогой запах жары до почти душил меня но я не сдавалась у меня было ощущение что только расслабившись я перестану тлеть и я сохраняла размеренное дыхание пока стук в моей груди не замедлился и сияние не уменьшилось